Глава 15 Ночь прошла спокойно. По крайней мере, Дэвил нас не будил, а отчет о проделанной работе предоставил, когда я уже встал на беговую дорожку. Некромант расставил своих жучков по всему дворцу, и теперь они собирают информацию в режиме реального времени. Не знаю как, но он смог завязать входящие данные на взломанный ком, и теперь записи всех разговоров, а также видеопоток с кадавров-наблюдателей можно воспроизводить в режиме двумерной картинки. Охренеть, как круто! Жрет вся эта схема довольно много магической энергии, так что совместными усилиями нам пришлось доработать коммуникатор и интегрировать в это устройство кристалл черного уникса в качестве источника питания. Дэвил вообще довольно быстро освоился с современной электроникой. По всей видимости, тут сыграла роль его прошлое, Изначально он жил в технологичной эпохе, поскольку занимался выпуском сложной цифровой техники, априори должен был разбираться в принципах ее работы. Видимо, современные образцы, если и отличаются от знакомых ему аналогов, то не слишком уж и сильно. Немаловажным фактором являются и глубинные магические знания некроманта, который столетиями практиковался, не зная, что такое дефицит манны. Да, его эксперименты были бесчеловечны и неимоверно жестоки, но опыт есть опыт, и, как говорится, его не пропьешь. Я старался не думать о тех зверствах, которые совершал Девил. Он расплатился за них столетиями адских мучений. В имперских архивах есть архаичная видеозапись, в которой Серебряный Рыцарь вскользь упоминает, как демоны поместили его в капсулу энергетической фермы Так вот, никогда не забуду глаза этого великого и бесстрашного воина. На краткий миг в них промелькнул дикий, первобытный страх, а ведь он провел в такой капсуле всего несколько дней. В общем, теперь я могу отслеживать передвижение врагов по родному дворцу, в котором провел свое детство в режиме реального времени, или отмотать запись назад до нужного момента. Посоветовавшись с костиком, предоставил доступ к памяти коммуникатора Праймерису. и скин способен мгновенно обрабатывать колоссальные объемы информации и в случае необходимости оперативно реагировать на полученные разведданные. Я постоянно пропадаю в Юнисфере и не могу следить за обстановкой, зато это может сделать Праймерис и передать важные данные Брониславу. И вот сейчас я бегу по дорожке, а в моей душе полыхает пожар. Дэвил активировал перед глазами голографическое окно, как на старых мониторах, и начал выводить на него наиболее яркие события сегодняшней ночи, которые произошли во дворце. Я смотрел на свое собственное тело, насильно отобранное демона поклонниками, и кулаки сами с собой сжимались. Император Артемий I восседал в кабинете отца за его рабочим столом. В помещении находились и другие люди, видеть которых ранее мне не доводилось. Большинство вальяжно развалились на креслах и диванах, а некоторые расхаживали по кабинету, рассматривали многочисленные артефакты на стеллажах, брали их в руки, смеялись, небрежно швыряли обратно, в общем, вели себя по-скотски. Сам же захватчик зарылся в ворохе голографических окон и постоянно отвечал на десятки звонков. Надо признаться, проделывал он это все довольно мастерски, что говорило о его высоком интеллекте. Кто же он такой? Вот бы увидеть его настоящее лицо, тогда, может быть, у меня в голове сложатся кусочки пазла. Наверняка же он не стал избавляться от своего тела и где-то его прячет. Ничего особо важного за эту ночь подслушать не удалось. Артемий занимался плановой текучкой, обычной для лидера многомиллиардной цивилизации. Периодически обменивался репликами с подчиненными, а все присутствующие были именно подчиненными. Отдавал указания, получал ответы и так далее по кругу. Вырубив ненавистную картинку, приступил к медитации, чтобы хоть немного успокоиться, иначе точно что-нибудь сломаю. Немного помогло, поэтому в Юнисферу нырял уже в нормальном состоянии, постаравшись загнать дурные мысли как можно глубже. «Мое дело – игра», А реалом пусть занимается дядя Броня». «Ну и где этот рейнджер?» – раздраженно проговорила ворона. «Уже полчаса потеряли. На самом деле, точного времени прибытия протеже Бронислава я не знал, поэтому смиренно ждал, а вот ворону пустая трата времени явно бесила. Костик отнесся к ситуации с меланхоличным безразличием. Друг прислонился спиной к дереву, и вырезал из заранее подготовленных кусков обработанной древесины какую-то фигурку. Занятие его настолько увлекло, что он не обращал ни на что внимания. «Вообще-то, я уже минут 15 за вами наблюдаю», – раздался откуда-то сверху веселый женский голос. Взгляд трех пар глаз тут же устремился наверх, где среди веток и зеленых листьев с большим трудом угадывался силуэт игрока. Девушка начала спускаться, причем проделывала это столь ловко и одновременно грациозно, что я залюбовался. Каждое ее движение было отточенным до идеала. Несколько секунд, и совершив в воздухе сальто, рядом с нами приземлилась симпатичная молодая девчонка, экипированная в легкую кожаную броню и длинный плащ с капюшоном. За ее плечами виднелся колчан со стрелами и добротный лук. «Привет, я Кара!» Улыбнувшись звонким и мелодичным голосом, проговорила девчонка. «Ах да, броня передает физкульт-привет», – назвала кодовую фразу Кара. «Выпендрежница», – фыркнула ворона и отвернулась. «Эту занозу зовут ворона», – галантно поклонившись новой знакомой, взял слово Костик. «Ну а я белый», – протянув руку, представился друг. «Тот чудик в маске – наш лидер, можешь звать его Дарт». «Белов, ты что ли?» Подозрительно всмотревшись в лицо Костика, на котором сейчас не было шлема, при этом очень смешно прищурив глазки и наморщив носик, проговорила Кара. «Крис?» – ошарашенно прошептал друг. «Собственной персоной», – шутливо присела в книг синяя девчонка и задурно расхохоталась. «Вот уж не думала, что судьба сведет нас снова. Сколько мы не виделись? Лет десять прошло?» «Тринадцать», – поправил ее друг. «Ты свалила на другой конец света», «Тринадцать лет назад». «Не по своей воле», – погрустнела девушка. «Может, вы потом поваркуете?» – шикнула на них ворона. «Дел полно». Подругу детства Костика я вспомнил. Кристина Романова. Ее род перебрался на другой континент по поручению моего отца, чтобы навести порядок среди местных аристократов. Романовы сейчас являются хранителями Северной Америки, в том смысле, что этот приближенный к императорскому род занимается проблемами населения того континента и отвечает лично перед императором. Именно после отъезда Кристины мы с Костиком и сдружились. Какое-то время они еще поддерживали связь, но потом отдалились. Не исключено, что это произошло из-за наших постоянных загулов. «Ворона права», – взял слово я. «У нас еще будет время пообщаться. Кара, лови приглашение в группу. Все самое важное – говорить только через чат. Сколько времени ты уже в Юнисфере и какой у тебя уровень?» «Вчера взяла третий», – отрапортовала девушка. «А вообще, я уже пару месяцев тут бегаю. Прокачиваю ремесло, совершенствую навыки, получаю умения. В Юнисфере расти в уровнях спешит только идиот». И как успехи, поинтересовалась ворона. Владение луком подняла до третьего уровня, магию природы тоже. Открыла выслеживание и подняла до второго левела. Маскировка уже третьего, начала перечислять кара посредством сообщений в чате. Получила умение незаметность. Это специфическая фишка рейнджеров. Работает исключительно в лесной зоне, в одной связке с маскировкой и магией природы. Именно так я подобралась к вам. Также есть умение единения с природой. Полезная фишка, кстати. Позволяет чувствовать всех существ в определенном радиусе. Но опять же, работает только в условиях живой природы. Еще есть бесшумное передвижение, тоже третьего уровня. Качало вместе с маскировкой и незаметностью. Являюсь ученицей школы Охотник, что находится под руководством магистра Хедшот. «Из ремесел открыты разделка добычи, травничество, кулинария, собиратель и изготовление предметов. Вроде все». «Что же это за лучница, что не может обеспечить себя боекомплектом?» – фыркнула ворона. «Что будешь делать, если в рейде закончатся стрелы? Возьму в руки клинок и прикончу врага в ближнем бою». Нисколько не смутилась столь агрессивному высказыванию Кара. Рейнджер – это гибридный класс, для которого владение холодным оружием не менее важно, чем точная стрельба. Ну а магия природы идет как вспомогательный механизм. Да из чего ты взяла, что я не в состоянии скрафтить себе стрелы? Пускай без железных наконечников мои изделия обладают меньшим уроном, но магия природы в состоянии так укрепить острие, что по своим качествам оно будет не сильно отличаться от металла а уж договориться с нужным деревом, чтобы то дало мне инструмент для работы, вообще расплюнуть, и не придется варварски рубить живое растение. «Придется тебе, Белый, заняться еще и добычей руды с кузнечным делом», выслушав Кару, обратился к Костикуе. «Как раз сможешь изготавливать железные наконечники для стрелкары и болты для меня. Мы должны уметь обеспечивать себя всем необходимым, даже в условиях полного отрыва от цивилизации». Нагадался уже, проворчал друг, все еще пытаясь осмыслить слова своей знакомой. На самом деле я был впечатлен, да что там впечатлен, восхищен тем объемом работы, которые девушка успела проделать. Чтобы догнать ее, нам придется впахивать в ускоренном темпе, да и то не факт, что получится. Как грамотный, дальновидный игрок она сделала упор на получение и развитие навыков и умений и не стала быстро расти в уровнях. Это очень грамотное решение. Да, сейчас она ограничена в выборе локаций, так как из-за низкого уровня и практически базового набора характеристик не может похвастаться большим уроном, но вот ее навыки уже находятся на приличном для новичка уровне, и когда девушка начнет активный фарм, ей будет намного легче. «Травничество-то тебе зачем?» – не стала молчать ворона. «У рейнджеров есть одно большое преимущество по сравнению с другими игроками», стала пояснять Кара. «Чтобы попасть в какую-то область леса и добыть ценный ингредиент, нам не обязательно идти на пролом и пробиваться через толпу монстров. Мы умеем передвигаться по лесу незаметно. Алхимики часто оставляют заказ на те или иные ингредиенты, добыть которые не так просто, и хорошо за это платят». «Ладно, хватит пререкаться». «Пора учиться работать вместе и доверять друг другу». Жестом прервал я, готовую вставить очередную шпильку в адрес кары Ворону. «Бронислав рассказал, какова цель нашей небольшой группы?» Уже в чате спросил у новенькой я. «Со мной говорил Старлорд. До вчерашнего дня я была рекрутом небесных воителей. Он частично ввел меня в курс дела». «Знаю, что ты огнев, и я должна тебе помогать всеми доступными способами, и от этого зависит будущее нашей планеты и жизнь императора». «Прямо-таки всеми способами», – не сдержала ехидного комментария ворона, но я не обратил на это внимания. В целом, все верно. Сознание младшего принца захватили демонопоклонники, которые и подстроили смерть почти всех членов императорской семьи. Я пока не знаю, как им это удалось, но обязательно выясню. Сейчас основной задачей является повышение кармы. Промежуточная цель – полторы тысячи единиц, тогда появится дополнительная информация. Но прежде чем отправиться в другие локации, надо открыть и максимально развить навыки и умения. У меня уникальный класс – боевой маг трех стихий. Я владею магией огня, земли и хаоса. «Но тут есть свои особенности. Я сейчас не могу в открытую применять магию огня из-за того, что сцепился с Саспинами. Я играю на хардкоре, поэтому жизнь у персонажа всего одна, и с моей смертью исчезнет призрачный шанс спасти принца Артема, точнее уже императора. Я уже нашел нужных учителей, но для того, чтобы меня приняли...» Надо в течение шести дней пройти данш и завалить короля леча на максимальном уровне сложности. Поэтому сейчас выдвигаемся в сторону кладбища и начинаем уничтожать нежить. Цель на сегодня – взять всем четвертые уровни. По дороге расскажем тебе о наших билдах и будем учиться работать одной группой. Вопросы? Без магии огня на кладбище будет сложновато. Внимательно прочитав объемное сообщение, ответила Кара. Я так понимаю, что ты не хочешь раньше времени показывать врагам, что мы играем вместе. Не хочу, но у меня есть решение этой проблемы. Я кое-что вынес из Инферно, и это нам поможет. Когда доберемся до кладбища, сами увидите». «Ты был в Инферно?» – восхищенно воскликнула Кара. «А демонов ты там видел? А убивал? Как там вообще? Очень страшно!» Закидала меня вопросами девушка. На все три вопроса ответ «да». Может, как-нибудь расскажу о моих приключениях, а сейчас пора выдвигаться в путь». Кара тут же подорвалась, ломанулась в лес и буквально растворилась в пространстве. «У рейнджеров свои принципы передвижения по лесу», – появилось сообщение в групповом чате. «Я буду неподалеку и поддержу огнем при необходимости. Умения и навыки надо прокачивать всегда. А как лечить-то тебя, зайчик-попрыгайчик?» В своей язвительной манере прокомментировала сообщение нашей новой спутницы Ворона. «Без живой природы моя маскировка будет уже неэффективна, так что, когда мы подойдем к кладбищу, я присоединюсь к вам», – ответила Кара. «А пока я в лесу, лечить меня не надо, природа поможет». Надо признаться, девчонка мастерски справлялась со своими обязанностями. Она наворачивала круги вокруг движущегося отряда и корректировала наше движение, чтобы мы не прошли мимо группы мобов, а когда Костик вступал в бой, поддерживала его снайперским огнем. Самое прикольное, что мы так ни разу и не смогли ее обнаружить, а стрела никогда не летела из одного и того же места дважды. Кара постоянно перемещалась по полю боя, и ее размытая фигура мелькала то на дереве, То появлялась из-за куста, а спустя несколько секунд стрела могла прилететь во врага с противоположной стороны. В общем, Кара оказалась чертовски умелым рейнджером, и мне стало понятно, почему дядя Броня порекомендовал ее в наш отряд. По мере приближения к локации заброшенное кладбище, как и говорила Кара, ее маскировка начала слабеть. На фоне умирающей природы ее зеленый плащ был хорошо заметен, и лучница присоединилась к группе. В этот раз было немного попроще, но все равно, пока я использовал лишь магию земли, совокупного урона группы для комфортного самочувствия было явно недостаточно, и девчонки нет-нет, да поглядывали в мою сторону с намеком, мол, не пора ли доставать свой козырь, но я пока медлил. Лишь когда впереди показалась полуразрушенная каменная стена, я приказал группе остановиться, а каре осмотреть окрестности. «Даже лишившись маскировки, она все равно оставалась самой зоркой из нас. А уж про способности девушки лазать по деревьям я вообще молчу. Она в этом даст фору даже кошке». «Все чисто», – спрыгнув с ветки, – отрапортовала Кара. «Видела только нежить, игроков нет». «Отлично», – произнес я. «Знакомьтесь с еще одним членом отряда». И призвал своего спутника. Реакция у девушек была предсказуемой. Кара схватилась за рукоятку своего клинка, который немного напоминал катану, а в руках вороны мгновенно зажглась сияющая белоснежным цветом сфера. Притуши свой фонарик!» – фыркнул Дэвил и отошел на пару шагов. «По глазам бьет!» «Это что?» – и, не подумав выполнить команду, возмущенно посмотрела на меня ворона. «Не что, а кто?» – поправил девушку я. «Это Дэвил, мой спутник». Я вынес его неупокоенную душу из инферно, и теперь он мне помогает. «Работай согласно плану», – кивнул я напарнику. «Для начала разведка. Надо проверить, сагрятся ли на твоих миньонов местные мобы». Под ногами вороны тут же зашевелилась земля, и оттуда натурально полезли скелеты. При этом один из них, по моему мнению, специально по велению Девила, прихватил девушку за ногу, от чего та нервно вскрикнула и отпрыгнула в сторону. Шар света у нее в руках, естественно, потух. «Я же попросил притушить фонарик!» – ухмыльнулся Девил, что на черепе, обтянутом лишь тонкой полоской кожи, выглядело довольно жутко. «Ты!» – зашипела на него ворона и начала было новый каст, но я прервал зарождающуюся перепалку. «Прошу всех держать себя в руках», – чуть повысив голос, проговорил я. «Да, мы все очень разные, со своими характерами и скелетами в шкафу, но так получилось, что нас объединяет одна цель, и придется учиться работать вместе». «Могу, Света, работать с нежитью? Ты серьезно?» – клокотала от негодования ворона. Система Юнисферы сделала спутника лечом, спокойно проговорил я. В реальности Дэвил-некромант, весьма сильный некромант, наверное, сильнейший за всю новейшую историю Земли. Благодаря его знаниям мы уже внедрили во дворец десятки шпионов и видим все, что там происходит. В Юнисфере его сила зависит от моего уровня. Уже сейчас он может призывать сразу трех скелетов. А благодаря моим высоким коэффициентам Дэвил сможет наносить большой урон мобам. Представляете, что могут сделать два мага с магическим коэффициентом выше десятки? Кара нервно присвистнула. Я в первый раз немного приоткрыл показатели своего персонажа, и народ впечатлился. Еще бы. В среднем у магов изначальный коэффициент редко когда превышает пятерку. Упорным трудом и после получения нужных навыков и умений его можно увеличить, но очень редко когда удается его удвоить, так что даже топовым игрокам до моих показателей очень далеко. Тем временем тройка скелетов девила, в руках одного из которых был костяной щит, а у двоих ржавые мечи, разбежались в разные стороны. Моя догадка подтвердилась. Местная нежить полностью игнорировала миньонов напарника, и это открывает для нас новые возможности. «Хм, а ты можешь брать под контроль нейтральную нежить?» – поинтересовался я. «Пока нет», – проигнорировав гневно сопящую ворону, ответил Девил. «На десятом уровне появится соответствующий скилл, но он пока будет слабым. Из нового, помимо стрелы праха, Появилось заклинание Оковы Смерти, которое удерживает на одном месте до трех противников. Хорошая новость. Скиллы контроля всегда полезны. А теперь давай соорудим тебе ошейник. Не понял. Какой такой ошейник? Вопросительно изогнул бровь Девил. Я уже говорил тебе, что к нежити в Юнисфере крайне негативное отношение. Но есть дорогие заклинания, которые позволяют на определенное время брать под контроль Практически любого моба, за исключением боссов, конечно. И вот это уже совсем другое дело. «Я хочу сымитировать такое заклинание, чтобы случайному наблюдателю казалось, что мы отловили местного леча и с его помощью фармим кладбище», – пояснил я. «Мне это не нравится», – высказал свое мнение Дэвил, но возражать не стал. «А твоего мнения никто и не спрашивал». И скажи своему спутнику, чтобы не тявкал, плененные мобы так себя не ведут. Ох, знала бы ворона, с кем сейчас разговаривает, сто раз бы подумала. Вон Костик и Кара благоразумно помалкивают, а Лиза, похоже, вжилась в роль язвы и не упускает момента уколоть всех вокруг. Неужели ей так надоела роль идеальной во всех отношениях пай девочке, которую она упорно играла в реале ради своего рода? Но храбрости ей не занимать. Дэвил посмотрел на девушку столь выразительно, что у любого другого, как минимум, по спине побежали бы толпы мурашек, а она ничего, даже глаз не дернулся. Конфликты мне в группе не нужны, но, может быть, со временем сработаются. Я достал из инвентаря заранее подготовленную полоску кожи, выкрашенную люминесцентной, немного фонящей магией краской и обернул вокруг шеи напарника. Вышло немного коряво, но вряд ли кто-то придерется. Со стороны будет казаться, что лич находится под ментальным контролем у группы богатеньких игроков. Всем внимание! Сейчас Дэвил постарается с помощью миньона сагрить одного моба. Если прокатит, найдем укромное место и будем таскать тварей по очереди. Сразу после моей фразы скелет напарника ударил своим ржавым мечом в бок толстенного полуразложившегося зомбака, который бесцельно блуждал в компании еще шестерых коллег, а потом начал отступать, следуя мысленным приказам Девила. Зомби издал нечленораздельное бульканье и поковылял за обидчиком, подволакивая ногу. Остальные твари проигнорировали этот факт. Как только зомби удалился от своей группы на пару десятков шагов, в дело вступили уже мы. Кара выпустила пару стрел, Девил зарядил мобу стрелой праха, а Костик подскочил и начал рубить тварь мечом, только ошметки прогнившей плоти в разные стороны полетели. Десять секунд и толстый моб 10 уровня упал к ногам нашего танка. Можно тащить следующего. «Это не спортивно как-то», прокомментировала краткосрочный бой Кара с неприязненной гримасой, вытаскивая свои стрелы из тела зомбака и аккуратно протирая их куском тряпки, который специально для этого таскает с собой в инвентаре. «Зато эффективно и безопасно», ответил я. «Давайте зачистим всех мобов до центральных ворот, а потом найдем удобное место внутри, и Дэвил будет таскать нам мобов из ближайшей округи» там твари жирнее и лут лучше. Возражений, естественно, не последовало.